Глава девятая. Ренат. Моя жена. Все равно жена, несмотря на официальные сводки о моей смерти. Сейчас она другая, выглядит иначе, чем вчера. На ней роскошное алое платье, длиной чуть ниже колена, с открытой спиной. Я нахожусь в тени, столик боковой. Уверен, что она меня не видит. Но я вижу ее. Вижу ее тонкую длинную шею и выступающий ряд позвонков. Варя худее, чем была до нашего расставания и выглядит хрупкой, снова напоминает мою сладкую феечку, в которую я влюбился, как последний осел. Моя. Все равно моя. Но почему рядом с ней другой мужчина? Тонкие пальцы Вари покоятся на ладони другого мужика. Того самого, кому я вчера едва не навалял. Не навалял, а теперь сожалею. Надо было ушатать его там же, на лестничной площадке, и закопать в ближайшие лесопосадки. Наблюдаю за ней и понимаю, что соскучился дико. Мне всегда будет ее мало. Никогда, никогда не смогу ею насытиться. Независимо от того, сколько раз я касался ее, владел желанным телом, целовал, обнимал сжимал в объятиях. Этого никогда не будет достаточно. Я всегда буду хотеть еще... Нужно устранить досадную помеху в виде щеголеватого мужика, отирающегося рядом с варей. Я поднимаюсь со своего сидения, не видя перед собой ничего, кроме цели. Ренат! Моего локти касается чужая ладонь. Оборачиваясь на прикосновение, и вижу Дмитрия Тяплова. Но все вокруг его звали просто Тяпа. Здорово, мужик. Думал ты умер. Тяпа раздобрел в стороны и выглядит солиднее, чем два года назад. Мы обмениваемся крепкими рукопожатиями, и садимся за столик. «У тебя пусто. Еще не сделал заказ?» «Только пришел. Здесь ребрышки просто от Не пробовал?» «Я давно в городе не был, поэтому заказывай на свое усмотрение». «Сейчас все организуем», — говорит Тяпа, подзывая официанта, и диктует ему заказ, даже не заглядывая в меню. «Ясно, что Тяпа бывает в этом ресторане не в первый раз». Он начинает болтать о дрянной погоде, плохих дорогах и автомобилях. Такие распространенные темы, на которые можно долго трепаться с любым человеком. В особенности с тем, кто раньше считался одним из твоих друзей. Но если быть честным, я тяпу лишь в полухо слушаю. Сам палю взглядом в сторону столика, за которым сидит моя жена. Жена и ее... любовник? Начальник? Два в одном... Шиздец, как сильно меня бесит мысль о том, что ее касается другой мужчина. «Как же, брат, тебя похоронили, а ты жив оказался?» Я отзываюсь лишь на эти слова тяпы, и словно просыпаюсь, заметив, что на столе стоит заказ, а приятель вовсю уминает бараньи ребрышки в остром соусе. «Было дело. За меня решили. Не сам же я себя похоронил, верно?» Тяпа кивает согласно и спрашивает невзначай. «То, что ты жив, это хорошо. Чем занимаешься?» «Я только вернулся». «Значит, ничем», — делает вывод приятель. «Ну, как же ничем? Пока собираю инфу, многое могло за два года поменяться. Ты, например. Мне сказали, что ты отдел отошел». «Отошел?» — кивая тяпа и трогает себя за левый бок. «После того, как ты пропал, все пошло наперекосяк. Нас давить начали. Было несколько стычек. Кислый на том свете, меня тоже сильно пырнули». Я едва выкарабкался и решил, что пора завязывать, пока жив. Лишился кое-чего. Было досадно, но накопленные деньги остались. На них я открыл парочку заведений. Не могу сказать, что я зелень лопатой грибу, но на жизнь мне и семья хватает. Тяпа демонстрирует мне правую руку с обручалкой на безымянном пальце. Я женился. У меня скоро родится сын. Большая ответственность. Поэтому Ренат... Он делает паузу, словно собирается с духом. Тяпа всегда был самым тихим из нас. Ему требовалось чуть больше времени, чтобы принять решение. Поэтому я, знаю его привычки, не тороплю. Если ты, Ренат, решил к старым делам вернуться, я опас. Да но! Я не удивлен. Лишь усмехаюсь и подливаю нам по второй рюмке в ожидании, на что еще решится приятель. Да, я опас. Может, ты свое не отбегал еще, предполагает вслух. «Два года прошло, но ты выглядишь так, словно мы только вчера виделись. А сегодня ты уже готов снова с пушкой бегать». «Готов. Но не по той причине, по которой ты подумал, Тяпа. Я лишь хочу найти тех, кто меня подставил». «Ну, кислый, вне подозрений. Не чокайся. Поднимай трюмку. Хороший пацан был. Меня интересует Шумов. Что знаешь о нем?» Тяпа мгновенно меняется в лице, говорит с усмешкой. Разве вы не вместе на дно залегли? Кто? Мы? Нет. Меня подставили по-крупному. Шумов должен был мою семью припрятать, а по факту... По факту семью подвел. Ну и дело. Удивляется натурально. Но был слушок, что ты на пару с Шумовым за бугор двинул. Кинули людей на бабки и свалили. Знаешь, состоятельная версия, если учесть, что ты с Шумовым был ближе всех. Был... — В прошлом. — Моя семья. — Кстати, что с семьей? Где они сейчас? Чем заняты? У тебя красотка-жена была. Она вроде в другое место переехала. Ты недавно вернулся, наверное, она по тебе сильно соскучилась. Встретила тебя горячо. — Очень. — Отвечаю мрачно. — И где она сейчас? Я киваю в сторону. Туда, где Варя сидела с хахалем. Тяпа поворачивается и обводит зал ресторана пристальным взглядом. — Ну и где же она... И правда. Где она? Пока я с Тяпой трепался, в Арии след простыл. Уехала. С другим. Когда? Почему я это упустил? Подрываюсь с места. «Постой! Мы еще не все обсудили!» — кричит вслед Тяпа. «Созвонимся позднее!» «У меня есть дела поважнее бесед. Мне нужно вернуть жену. Присвоить обратно и сделать своей». Но, выбежав из ресторана на зимний воздух, глупо верчу головой из стороны в сторону. «Ищу жену и не нахожу. Холодом немного остужает пыл, и мысли возвращаются на место. Я начинаю мыслить более трезво и рационально. Даже если я найду того мажора и выбью из него всю дурь, чем это поможет вернуть мне жену? Тупая демонстрация силы, типа «смотри, я все еще на коне!» Но Варя смотрела на меня так тускло и с болью, что у самого сердце в груди защемило. «Я должен дать ей что-то большее, чем пустые обещания, что у нас все будет хорошо». «Эй, ты чего выскочил?» — Оборачиваясь на звук голоса приятеля. «Да так, ничего. Покурить захотелось. Сигарет не найдется?» «Но, держи. Затягиваемся. Что решил? Буду искать виноватых».